Глава 3. 3. В следующей комнате было невыносимо жарко, даже в моём костюме из чешуи дракона, который сам адаптировался к внешней температуре. Мне было душно и тесно. Приглядевшись внимательнее, я понял, что по всей комнате тянется какой-то решетчатый коридор, похожий на трехмерный лабиринт. Но это было далеко не все. Этот коридор постоянно пересекали по переменные потоки пара, который вообще непонятно откуда брался. Перспектива попасть под такую струю совершенно не радовала. Осмотревшись, я обнаружил еще один лежащий в углу скелет. Совершенно справедливо не ожидая от него опасности, Я смело двинулся навстречу ему, однако внезапно он подпрыгнул и, набросившись на меня, повалил на землю. «Ты что рехнул?» — возмущённо начал я, но пронёсшаяся над головой струя пара заставила меня подавиться остатками своих слов. «Нет, я здравом умею и твёрдой памяти!» — оскалившись, сказал скелет на русском языке. «Невероятно! Уже второй человек со способностями оказывается родом из России. Однако мой поток мыслей был прерван тем, что скелет, не спеша слезать с меня, Добаवक внезапно стал меня ещё и обнюхивать. "Ну прекрати", сердито сказал я. "И вообще, слезь с меня. Я уже догадался, что у тебя было сверхъестественный". "Эх, да, ты совершенно прав", сказал скелет, вставая и в свою очередь помогая мне подняться. "Мир для меня это сотни запахов, и какая собака не могла таким похвастаться". "На ну, потом. Эх, что толку тратить слова? Посмотри сам, как это было". С этими словами Скелет приложил свою ладонь к моему виску, и я испытал уже привычное ощущение, снова погрузился в поток чужих воспоминаний. Воспоминания Олега. Россия. 1478 год. Район с западных сторон Уральских гор, одна из самых дальних точек обширного на тот момент Новгородского княжества. Давным-давно уже пришло известие о том, что великий князь Дмитрий разгромил татар под предводительством последнего хана 2 года спустя Россию ждёт независимость. Тем не менее, на эту участь государство вторжения монголо-татар никак не повлияло. Раз уж до Новгорода не смогли добраться теплолюбивые монголы, то тем более никак не могло их занести в деревню Пушина, затерявшуюся почти у самых уральских гор. Выше упоменённая деревня была ничем не примечательным населённым пунктом. Примечательным оно стало среди соседних поселений после того, как в нём родился мальчик с уникальным даром. Местные жители после первой же охоты дали ему прозвище Чупкий нос, и он ни разу не посрамил его. Всё началось с того, как он в возрасте 11 лет первый раз пошёл на охоту с отцом, и почти сразу, всего-то через час, вывел на целую нору бурых лисиц. Когда он только сошёл с привычной тропы и стал вести псов куда-то в сторону, отец был весьма недоволен таким поведением сына, но потом понял, что тот вовсе не дурачится, и доверился ему. Добыча превзошла все ожидания. Когда же отец дома спросил его, как у него это получилось, Олег ответил: "Я их просто почувствовал. Они так интересно пахли". Отцу, который затем пересказал эту историю соседям, тоже не поверили, и даже шкуры лисиц их не убедили. Они устроили мальчишке испытание. По всей деревне спрятали три куска мяса и велели мальчику разыскать их. Каково же было их удивление, когда мальчик принёс два куска мяса и сказал: Третий кусок лежал в нише под цараем бабы матрёны, но какая-то собака нашла его раньше меня. Удивлению жителей не было предела. После этого случая каждый мужчина деревни посчитал своим долгом хотя бы раз взять мальчика с собой на охоту и всякий раз возвращался с богатой добычей. Все эти мысли мелькали в голове Олега, которому сейчас было 17 лет. Он лежал на печи и вкушал блаженство отдыха. Сегодняшняя охота была более чем удачной. С кухни доносился запах стряпни. Запечённая кабанятина, жареная картошечка с лучком, а в печи томился пирог с ягодами. И обычного человека такие запахи давно заставили бы зайти слюной. А уж для Олега такое ожидание было самой настоящей пыткой. Вдруг в дверь постучали. Мать Олега пошла открывать, и через несколько секунд голос, принадлежавший молодой девушке, попросился на ночлег. По привычке Олег потянулся к ней своим нюхом. Но тут произошло что-то, что сбило его с толку. Гостья не имела никаких своих запахов. Чуть пахло хвоей, видимо, лесом шла, чуть навозом, значит, мимо коровника Степановны прошла, но совершенно ничего своего, как будто она никогда не потела, и одежда её словно новая, никаких запахов, присущих вещам, которые уже долгое время имеют хозяина. От мысли его прировала мать, позвавшая сына к столу, когда Олег вышел, то увидел на столе третью деревянную миску. Отец Олега сразу после охоты уехал в ближайшее крупное селение продать добычу, за которым скромно, прижимаясь к углу стола, сидела девушка. У неё были красивые серебристые волосы, отдававшие немного белизной, заплетённые в две косы, глаза серые, со смешинкой на дне. «Как же тебя звать, красавица?» — спросила Василиса мать Олега, когда все устроились за столом. «Злата меня родители нарекли, хозяюшка», — с улыбкой ответила девушка. «Какое необычное имя!» — заметил Олег, с интересом смотревшись на гостью. «Да, родилась и в конце лета. Аккурат золотая осень, и бабе Лето перекликнулись. Вот и назвали меня Златой. Хотя волосы у меня сами, видите, какие!» Она с печальной улыбкой погладила свои косы. «Так что не очень мне оно идёт. Но куда деваться?» Пока шёл разговор обо всяких мелочах, подошла очередь сладкого. «А куда-то зачем ты путь держишь, Злата?» — спросила Василиса. подкладывая ей кусок пирога. А путь свой, хозяйка, я держала именно сюда, в эту деревеньку от самой столицы. Прослышали уже и там о тебе, сказала девушка, повернувшись к Олегу и с улыбкой посмотрев на него. И зовут тебя туда по делу государственному. Много людей нечестных у нас водится, как в самой столице, так и за её пределами. А с твоей-то помощью мы бы быстро их всех переловили. Нет, ответил Олег. Думается мне, что оклады за свой труд стражники получают немалые. Вот пусть и отрабатывают их. А у нас не принято из родного селения далеко уходить. Боги отвернутся, удачи не будет, счастья в жизни не будет. Да и к тому же невесту свою я жду. Так что вынужден на ваше предложение дать отказ». «Ладно», — разочарованно сказала Злата. «Не по нраву, конечно, твой ответ царю-батюшке будет. Но да что поделать. Не идти же против традиций, не тащить человека против воли, верно?» «Досвольте да уж тогда провести здесь ночь мне, а утром я отправлюсь в обратную путь дорогу». Василиса стала собирать девушке постель, а Олег, встав из-за стола и, избегая смотреть на Злату, быстро оделся и ушёл на улицу. Сегодня вечером он собирался встретиться с Марфой, своей подругой, и хотя до условленного времени был ещё почти час, он не мог находиться рядом с гостей. Придя к углу, где они обычно с ней встречались, Он принялся ждать, уверенный, что придётся простоять не меньше часа. Однако же к его удивлению, Марфа вышла уже через 15 минут. Когда она подошла, он взял её за руку, и они мягко коснулись друг друга лбами, обычное их приветствие. Я сидела у окна, как вдруг увидела, что ты уже пришёл. Одевайся и вышло к тебе. Ты почему так рано? Случилось чего? Олег вкратце рассказал ей о внезапной гостье. Понимаешь, у неё совершенно нет никакого своего запаха. ни одежда, ни волосы, ни серьги, ничего своего. Как такое возможно? По-моему, милый, ты преувеличиваешь. Мало ли на свете странных людей бывает. Не о том мысли твои. Этим летом я наконец войду в возраст и я приду свататься, тут же откликнулся Олег. Непременно приду. Не ты один придёшь с ней. Хотя бы хоть и его следы нет дичи, тебе нет равных. Всё равно ты должен быть готов ко всему. Непременно, милая моя, непременно. Они гуляли и разговаривали ещё около 2 часов. И хотя на улице давно уже стемнело, Олего отчаянно не хотелось возвращаться домой из-за Златы. Сдаться пришлось ему, когда в доме Марфы её бабка распахнула окно и прямым текстом позвала загулявшуюся внучку домой. Вернувшись, Олег увидел, что гости уже спят на широкой лавке, где и постелила Василиса. Радуясь, что ему не придётся с ней разговаривать, он юркнул на свою лежанку на печи и почти сразу провалился в беспокойный сон. Проснувшись на утро, он первым делом взглянул на лавку. Девушки там уже не было. Одевшись и выйдя на кухню, он спросил у матери, возившейся завтраком, куда делась гостья. А она на реку пошла, говорит, на плавающей льдине хочет посмотреть. Но Олег никак не мог унять беспокойство. Одевшись, он выскочил на улицу. Каково же было его удивление, когда он увидел старую бабушку Марфы, которая махала ему рукой из своего окна. Когда он подошёл к ней, чтобы узнать, в чём дело, она сказала: "Ой, Олежка, беду я чую. Марфушка на речку за водой пошла. Всегда в 20 минут обораживалась, а сейчас её уже полчаса как нету. Прошу тебя, сбегай, посмотри, чего с ней там. Ох, неспокойно у меня на сердце". Дважды Олегу говорить не было нужды. Стрелой он помчался на речку. Через 5 минут он увидел, валявшаяся на берегу реки Карамысла и два ведёрка. "Марфа!" закричал он. Но ответа не было. Тогда он закрыл глаза и сконцентрировался, используя свой талант так сильно, как ему ещё никогда не приходилось этого делать. Десятки, сотни разных запахов мгновенно ворвались в его обоняние, но он отмёл их, выискивая то знакомое, родное, единственное. Запах уводил его вправо по берегу, далеко от деревни. Олег кинулся туда, но уже через минуту почувствовал кровь. Скинув с себя тулуб, мешавшие ему быстро бежать, он с удвоенной скоростью бросился по следу, умоляя всех богов, чтобы с Марфой всё было хорошо. Запах привёл его в сторожку лесника, пустующую по причине зимнего времени года. Он подбежал к ней, распахнул двери и: "Видишь ли, Олег, царь-батюшка не принимает отказов на свои просьбы", со злой усмешкой сказала Злата. У её ног лежала Марфа, из груди которой торчал кинжал. А когда на его пути возникает преграда, то она обычно устраняется. Ах ты проклятая, закричал не своим голосом Олег, бросаясь на неё, но угодил в ловко проведённый захват. Тише, милый, тише, ласково проговорила она, связывая ему руки. Не трать сил понапрасну, они тебе ещё годятся. А за девку эту ты не переживай. Коли сумеешь угодить царю-батюшке, так у тебя этих девок столько будет, что сможешь чеслами работать сутки напролёт. Коли силы хватит. А теперь стой. «Необходимые вещи у нас есть. В двух верстах отсюда ждут сани, которые доставят нас куда надо. Будешь себя хорошо вести, когда будем в Москве, разрешу тебе послать весточку семье, что ты жив, здоров и с тобой всё в порядке». А Олега пожирали тяжкие мысли. «Да как же так? Ещё вчера он и представить себе не мог, что эта сероглазая разбойница разобьёт все его мечты и надежды. Это не может так кончиться. Это не может так кончиться!» Боковым зрением он увидел острый железный шпиль, торчавший из стены сторожки. Другая его половина выходила на улицу, очевидно для использования в разных бытовых нуждах. И когда они проходили мимо него, Олег нарочно споткнулся. Злата подхватила его, и в этот момент он направил силу своего падения в другом направлении. Его плечо пронзила острая боль, но полученная увечья не было напрасным. Злата билась буквально пришпильно к стене несколько мгновений, Последний удар насквозь пробитого сердца, и она замерла навсегда. Не выдержав боли, Олег упал на живот. Руки его были связаны. Выждав, когда боль поутихнет, он попытался развязать верёвки, но обнаружил, что его тело полностью онемело. Рывок, второй, третий бесполезно. Сознание начало меркнуть. Сколько пройдёт времени, прежде чем бабушка Марфа поднимет тревогу по всей деревне? Успеют ли они найти его? Лучше пусть не успеют. Марфа мертва, и он просто не сможет заставить себя поглядеть в глаза её родителям и бабке. Даже лучше, что он умрёт здесь. Тело перестало ощущать холод. Кажется, у него начинается бред. Чем ещё можно объяснить странные голоса, которые стали ему слышаться? Ну и холодина же тут, произнёс низкий женский деловитый голос. Так. А что это наш кандидат решил прямо тут копыта отбросить? Не это ж, милый, придётся тебе ещё покоптить небо. «Не этого мира, правда, ну да...» «Хватит тарахтеть, Варда!» — прошелестел чей-то бесцветный голос. «Подлатай его! И скорее в портал! Времени у нас мало!» «Реальность! И вот я снова очнулся самим собой!» «Все одно и то же! Один и тот же сценарий!» В возбуждении выдохнул я. «Больше и говорить ничего не надо! Помоги мне пройти дальше!» «Это не так просто сделать!» — сказал Олег. «Видишь, вот этот м...» «Наручник?» — подсказал я, созерцая вполне знакомую конструкцию, одним кольцом прикованную к трубе. «Ну да, к нему прицеплен ключ. Ты должен сунуть в него руку и провести его по этому лабиринту до самого конца. Девушка, бывшая здесь до тебя, сумела это сделать». «А обязательно вставлять руку в наручник?» — с сомнением спросил я. «Если просто потащить?» «Нельзя. Она пробовала. Наручник реагирует на живую плоть. Если не вставишь руку, ничего не сделаешь. Эта комната внезапно напомнила мне спортивное шоу моего детства в моём мире. Там участник тоже должен был на ручнике пересечь комнату, преодолевая препятствия. Но самым сложным там была необходимость один раз опустить руку в горячую воду. Строй раскалённого пара там, по крайней мере, точно не было. Зато были в одном из фильмов ужасов с похожим решётчатым коридором. Но об этом мне сейчас вообще не хотелось вспоминать. Сунув руку в наручник, я начал своё нелёгкое путешествие. И уже через пару метров наручник остановился, никак не желая проходить дальше. Труба не утолщалась в течении пройденного пути. И всё же железное кольцо намертво застряло, никак не реагируя на мои попытки протолкнуть его вперёд. «Я... я застрял», — сообщил я Олегу после минуты мучений. «Я не могу пройти дальше». «Ничего не могу сказать», — покачал головой в ответ скелет. «Дома и сам». Вспоминаю, что до этого помогало продвинуться вперёд. Что помогало? Самоконтроль и светлые мысли и воспоминания. Но вот и в этой жаркой, тёмно-пурпурной комнате мне никак не шло на ум ничего путного. С каждым шипением струй пара я всё ярче вспоминал, где видел похожую комнату, и всё чётче и чётче слышал крик мужчины, принимающего на себя часть потока, чтобы женщина, другая пленница этого места, могла пройти вперёд. Пройти вперёд. Вогнер, Райлис, Мия, Ари, Мир, Сайраш, Дхас. Скольким пожертвовали все они, чтобы я мог пройти вперёд? И не только они. Каждый, кто встречался со мной, платил свою цену. И что же? Как ты собираешься спасти мир, если ты не можешь навести порядок в собственной голове? И ответ пришёл. Вода, которую я так люблю. Когда я погружаюсь в воду, все три волнения остаются на поверхности. «Так почему бы мне просто не представить...» Наручник, который я всё это время не сильно тянул вперёд, внезапно поддался, позволяя пройти дальше. Не упуская из головы образа погружения под воду, я двинулся вперёд. Опущу все подробности. Заняло это где-то около часа. Олег как мог подсказывал мне, где, с какой силой и какой частотой дует пар. Но всё равно трижды я, не вовремя сбившись мыслями, обжёгся паром. К счастью, мой умный костюм принял на себя большую часть жара, и всё же больно было всё равно. Наконец я оказался возле двери в следующую комнату. Когда наручник вышел из закончившейся трубы, оба его кольца растягнулись сами собой, освобождая моё запястье. Взявшись за ключ, который висел посередине на цепочке между двумя кольцами, я открыл дверь. "Погоди", закричал внизу Олег. "Возьми это". С этими словами вверх взлетел маленький синий шарик. Я едва ухватил его. Это бусина Марфы. Она подарила мне её, когда мы с ней гуляли в первый раз. Удачи тебе. Пройди этот храм до конца. Огромное спасибо тебе за помощь. Я сделаю всё, что в моих силах, обещаю, ответил я и, готовый к очередному испытанию, сделал следующий шаг.